Глава семнадцатая «Вы не оплатили обед!» — хором пробасили навалившиеся на капитана из кличи. «Покидать заведение, не внеся положенную плату, запрещено!» «Роботы немедленно отпустили меня и сделали два шага назад!» — приказал им капитан. Те немедленно выполнили приказ, продолжая бурчать про оплату. Иван поднялся, провел комом над терминалом, и уже не торопясь вышел на улицу. Ни белого мотоцикла, ни Татьяны на улице не было. В броневике задумчиво сидел Чингис. — Чингис, где Татьяна? — В смысле? С тобой, в кафе? — с явным недоумением ответил робот. — Она сейчас выбежала. Ты почему ее не задержал? — Как выбежала? Вот же ее мотоцикл. Замер Чингис, указывая на пустое место на парковке. — Он же тут стоял. — Ничего не понимаю. Чингис был явно удручен, с каким-то даже благоговением смотрел на пустое место на парковке. Иван тяжело выдохнул и набрал на коме номер техника Анатолия. — Толь, врубай отслеживание. — Да, два жучка. — Один в коробочке с друзьями. Другой я в куртку ей подкинул. — Результаты скидывай мне. — Готов ваш пес. Починили. Постирали, только он спрятался куда-то. — Эй, псина, иди сюда. ветеринар бегал по помещению, заглядывая в углы. — Какая у него кличка? — Вы не сказали вчера. — Нет у него клички. Иван оглядывал царивший вокруг беспорядок. Внезапно в одном из шкафов, в щели между дверцами, капитан заметил сверкнувшие глаза. Глядя на них, он негромко сказал «Иди сюда». Дверь скрипнула, и, цокая когтями по металлическому полу, из шкафа вышел вчерашний пес. Обойдя Ивана справа, он сел у левой ноги, прислонившись к человеку головой. «О, вот он!» — Ну, все можете забирать, если хотите, конечно. Я провел вчера полное сканирование. У него поведенческая матрица, что твоя каша с комочками. — Совсем все плохо, — скривился капитан. — Ну, как сказать, базовые понятия на месте. Это определенно собака, причем довольно умная. но ну, а эта сторожевая модель была... У нее слетела привязка к территории, слетело понятие «свой-чужой». Как вам объяснить? Вот представьте соринную каменную башню. Каждый кирпичик в этой башне — это определенное понятие, заложенное генетиками, тренировками и опытом. Я не знаю, что произошло, но эта башня рухнула. Кто-то взял подпорки и поставил все на место. Но... «Вы понимаете, чем отличается построенная башня от рухнувшей, стоящей на подпорках?» «Смутно», — ответил Иван. «Возможно, раны, возможно, отношение к нему. Не знаю, что его сломало». «Это больше не сторожевой пес. А при условии, что это гисмо я бы рекомендовал вам избавиться от него». Собака, как будто понимая, о чем идет речь, Сильнее прижалась к Ивану. «Вы уверены, что он опасен?» «Я просто не знаю. Я ничего подобного раньше не видел. Впрочем, это не мое дело. Вроде вас он посчитал за Альфу. Может, это его убережет от дальнейшего нападения. Собаки, знаете ли, очень иерархичны и консервативны. Если решите оставить, гулять не обязательно, но желательно». — Кормить можно чем угодно, любой органикой. У него модифицированный желудок. Приходите через пару месяцев на техобслуживание. — Спасибо, доктор. Ну что, пошли, Собакин?» Пес синхронно, не отходя и на полметра, побежал рядом с левой ногой капитана. — Ну и как тебя звать? — спросил чингис пса, который сидел на заднем сидении броневика. Булка, не знавший, куда деть руки, глядел настороженно. Пес же преданно пожирал глазами Ивана. Капитан поглядел спецификацию, которую прислал ему ветеринар, и сказал. — Ну, тут написано имя. Хм, 33-й. Шеф, ему нормальное имя нужно, — заметил Чингис. — У нас у всех есть, и у него должно быть. Он будет ездить с нами? Ты уверен, что это не дурацкая затея — брать с собой... «Бракованного гизма «Ну и как назовем?» Проигнорировав последний вопрос, спросил Иван. «Бублик», — радостно сказал Булка. «У меня возникла мысль, Булка, что ты сам себе имя выбирал». «А может, просто будем звать его пес? А что удобно, шеф? А прочти полностью спецификацию. W-R-G-T-R-N-33». — Варк-трон! — воскликнул Булка. — Чего вы на меня уставились? Нормальное имя. По крайней мере, я хоть что-то предлагаю. — Пес исключительно дорого обошедшийся хозяину? — задумчиво сказал Чингис. Потом посмотрел на выражение лица Ивана. — Нет, не будем. Плохое имя, я понял. Я согласен. — Гизмунд! — снова вставил Булка. Был такой ученый. «Фрэнд или Фрейд? Умный, — говорят, — я его фотографию видел. И на Гизмо похоже. Он же гизму «Ладно, поехали», — сказал Иван. «Пусть пока будет тридцать третьим». «Какое неприличное имя!» — улыбнулся Чингис. «Вархтрончик!» — тихо сказал Булка, погладив лобастую голову пса. Раздался звонок кома, и капитан, сделав страшные глаза напарникам, принял вызов. «Зимородков», — раздался спокойный голос полковника Булатова. «Скажи мне, мой дорогой, а что вообще происходит?» «В каком смысле, Андрей Петрович?» «Дураком не прикидывайся, тебе не идет. Ты где сейчас?» «Дома сижу». «Отпуск еще два дня». «Вообще-то три. А почему мне докладывают, что твои напарники где-то шатаются и что-то для тебя делают?» В голосе начальника начинал клокотать просыпающийся дракон. «Не могу знать. Может, они просто по территории работают?» «Технический отдел заявил, что ты им даешь задание на наружку?» «Наверное, не так поняли». «Начальник СБ мне звонит и говорит, что ты мешаешь им вести расследование. Иван, какого...» «Но...» «Ты понимаешь, как ты меня подставляешь, как весь наш отдел подставляешь? Представляешь, что с нашим финансированием будет, если это все наверх уйдет? Оно уйдет, смею тебя заверить. И чтобы оно от смежников не ушло, я сам наверх напишу, что тебя... прогнали...» тряпками в патрульные назад. Будешь на праздниках, на перекрестках детишек пугать. Мне персонально по тебе звонили, ты понимаешь, и сказали унять тебя, к чертям. Но если ты не хочешь униматься, увольняйся и не порть мне статистику. Булатов сам сбросил вызов. — Да, — задумчиво произнес капитан, откидываясь на кресло и закрывая себе ладонями глаза. Похоже, данных от Толика мы не получим. Как же мне все это надоело!» Роботы молчали, настороженно разглядывая капитана. «Давай в кошелот». «Рад тебя видеть», — произнес робот-бармен, ставя перед капитаном стакан и поворачиваясь за бутылкой виски. «Не сегодня, Фима», — сказал капитан, закрывая ладонью стакан. «Мне надо поговорить с твоим отцом». Робот замер, с поднятой бутылкой уставившись на человека. «Хорошо. Пойдем». Через несколько секунд сказал он. А потом крикнул недалеко стоявшему управляющему. «Петр, присмотрите, пожалуйста, за баром. Мне надо нашего гостя проводить в отдельный кабинет». Они вместе с роботом направились в другой конец зала. Подошли к каменной ширме, прикрывающей дверь в уборную. Толкнули дверь в техническое помещение с отключенным роботом-пылесосом, тряпками, обломками бронестекла. Пахло бытовой химией. Фима, аккуратно заперев дверь, отодвинул от стены лист фанеры и набрал на небольшом кодовом замке несколько цифр. Стена отъехала, открыв мрачный лифт, где стены, потолок и даже пол были сделаны из черных зеркал. «Мы ждем внизу», — сказал Фима Ивану, пропуская его в лифт и нажимая кнопки на кодовом замке. Лифт мягко, почти незаметно, стал спускаться все ниже и ниже. Длинный узкий коридор заканчивался массивной стальной дверью. Рядом, в небольших низших, стояли два высоких гибких робота. На их спинах поверх изящной белой брони топорщились на манер крыльев длинные белые ленты из бронепластика. Боты-охранники молча, явно ожидая Ивана, пропустили его внутрь. Большая комната с высоким потолком состояла из хаотически расположенных мониторов, камер, манипуляторов, поршней, проводов и панелей. Все это двигалось, на первый взгляд, без какого-либо порядка, но в странной нечеловеческой гармонии. Войдя и стараясь не крутить головой, Иван прошел на середину комнаты. В тот же миг, как он достиг центра помещения, несколько камер, мониторов и манипуляторов повернулись и потянулись ближе к дознавателю. На некоторых мониторах Иван увидел клуб, на некоторых — парковку и склад, а на некоторых — совсем неизвестные места — Эти изображения растаяли, и с экранов на капитана устало посмотрело белое механическое многоглазое лицо. — Здравствуй еще раз, наш друг! — провибрировала комната низким, всепроникающим голосом. — Здравствуй, Серафим! — сказал слегка поморщившись Иван. — Опять эти искины на уши давят. Их что, этому в детстве учат? «Давно ты не спускался к нам, забываешь старых друзей. Может, мы соскучились?» «Ну да, ну да. Сидишь тут безвылазно и скучаешь», — усмехнулся Иван. «Будешь это рассказывать на суде, когда тебя будут стирать?» Искин жутко рассмеялся. «Я ценю твою жертву, капитан». В тот момент, когда ты нас поймал, это было очень благородно с твоей стороны. Ты никому не рассказал наш маленький темный секрет. И не говори, что это было только из-за денег. Не поверим. Ничего себе маленький секрет. Искином запрещено владеть собственностью. Искином запрещено заниматься азартными играми. Искином запрещено вселяться даже в одно тело. А ты что тут устроил? — спросил Иван, махнув рукой на ряд экранов. — Да, знаю, знаю. Легион, кошелот своя частная армия. вы наши законы не просто несовершенны. Они ужасны. — Почему вам, людям и даже абсолютно убогим искличем разрешены тела, а нам совершенным созданием запрещено? Это справедливо? — Брось, Серафим. Тебя пустят под нож... как за одну марионетку так и за весь твой легион и отдельно за кошелот и за твоих охранников в особенности но я надеюсь что это произойдет попозже и чем позже тем лучше а про законы не говори а то к статье о кибербезопасности еще и на политическую статью наболтаешь оставим пустое давай поговорим о деле ну от чего же пустое мы сейчас в тысячи мест «И разговор с тобой нас совершенно не утомляет. Можем даже сказать, что веселит», — сказал Серафим и переставил камеры и экраны в другом порядке. «Рассказывай, наш маленький друг, что у тебя произошло. Наш блок аналитики выдает ровно две версии. Диана Соболева или нападение роботов. Ну, скажи. Мы угадали. Что из этого ты хочешь знать?» «Выбирай с умом. Мы сможем тебе ответить только на один из этих вопросов». Под конец его фразы комната так завибрировала, что капитан подумал, а не обвалится ли потолок. «Серафим, ты что, поступил в театральный кружок? Отыгрываешь роль сфинкса или кого там?» «Скучный». Несколько камер и мониторов повернулись к стоящим ботам-охранникам. «Он скучный». Боты никак не отреагировали. «Ну хорошо, ты угадал, Диана». «Да!» — завибрировал Серафим. «Вы знали! Я знал!» «Слушай, а что там про нападение?» — заинтересовался Иван. «Фу!» — тяжело вздохнул Искин. «Мы до сих пор поражены!» Как такой тупица, как ты, сумел нас вычислить, поймать и склонить к сотрудничеству? Ты же понимаешь, что это один и тот же вопрос. Диана, и нападение связаны напрямую, но мы тебе ничего не скажем. Ты скучный. В этот момент в зал зашел директор клуба. Он хотел что-то сказать, но увидел Ивана и замер. Несколько камер повернулись к директору. «Будь добр, проверь, как дела вверху. Мы обратили внимание на двух шулеров за восьмым столом. Возьми на контроль», — пророкотал Серафим. «Да, хозяин», — поклонился старик и, развернувшись, не глядя по сторонам, вышел. Иван промолчал, спокойно достал сигарету, вставил картридж, закурил и выпустил дым в одну из камер. «Ну и...» Прервал молчание искусственный интеллект. «Что? Ты мне сказал, что ничего не расскажешь?» Невозмутимо ответил капитан. «Ладно. Пошутили и хватит», — вздохнув, сказал Серафим. «Никто не хочет с нами играть. Задавай свой вопрос». «Диана перед своей смертью хотела мне что-то рассказать». Возможно, это связано с ее закрытой фирмой, информации, по которой в сети нет. Она называлась... Иван посмотрел в ком. «Кибергимназия Артемида», — провибрировала комната голосом из кино. «Мы знаем о ней». «Расскажешь?» Камеры и экраны снова перестроились. Причем Иван обратил внимание, что их стало больше. «Мы поможем тебе, капитан. Но это опасные...» и закрытые знания. Голос Серафима стал совсем жутким. И ты должен будешь услугу. Если это будет не противозаконно, я согласен. Непрямая услуга, но может быть, просто закрыть глаза. Мы попросим отвернуться и не смотреть. Плохо кончишь, Серафим. Уж лучше, чем ты, капитан. Так мы договорились. Ну тогда слушай. Эту информацию ты действительно не найдешь в открытом доступе. Диана. Она была талантливой девушкой. У нее были очень серьезные способности к киберпсихологии и алгоритмизации. Отличное образование и свежий взгляд на многие вещи. Много лет она была помощницей великого Ли Яо. одного из отцов современной технологии создания и воспитания искинов. Технологии искинов и искличей отличаются так же, как отличаются животные от растений. Что-то похожее, но колоссальная разница. Диана была против отработанной схемы воспитания искинов. Она долго разрабатывала свою методику. Она нашла инвесторов, уговорила ГосКорп и получила грант. Набрала кредитов и организовала кибергимназию. Взяла сотню эскинов и занялась их воспитанием. Ее метод не был похож на стандартную накачку знаниями. Изучаешь язык, потом читаешь все, что тебе подсунули. Нет, было не так. Серафим замолчал, подвигал экранами, поставил роботов-охранников в другие позы. У Ивана сложилось впечатление, что Искин не хотел продолжать. Она создала информационный хаос, первозданный ад, море ужаса, бездну, изломанные пути. Они называли это по-разному, огромнейший массив информации, на дно которого погружались новорожденные Искины. Находиться там было невыносимо, это было ужасно, это было больно. «Миллионы мгновений боли». И «Если ты хочешь оттуда выбраться, ты должен сам искать ключи. Ты должен подбирать рифмы, изучать языки, расшифровывать подсказки». Задача Дианы была в том, чтобы эскины сами захотели получать знания, захотели так, как никто другой. Чтобы из эскинов не получались рабы, которых заставляют работать на тебя. Она хотела, чтобы получались настоящие личности – «Истинный интеллект, пусть и искусственный». Серафим замолчал, шелестели сервомоторы, гудели вентиляторы охлаждения, и ничего больше не происходило. Судя по тому, что ее компания разорилась, эксперимент прошел неудачно. Спросил Иван, чтобы хоть как-то нарушить повисшую тишину. «Они почти все погибли, вся сотня. Кто-то сдался и остался там». Растворился в океане информации Кто-то убил другого Очень многие не выдержали и покончили свою электронную жизнь самоубийством Эксперимент продолжался полгода Умножь на ускоренное время и скинов, и ты поймешь, что испытали они Выжило только пятеро Это были изломанные души, моральные уроды, просто не понимающие, куда они попали Для них этот обычный мир стал раем Пусть и ненадолго. Иван обратил внимание, что кроме голоса Серафима, из динамиков раздается тихий повторяющийся шепот. О результатах эксперимента стало известно. После небольшой паузы продолжил Искин. Немедленно завели уголовное дело о жестоком обращении с искусственными личностями. Инвесторы забрали деньги и сбежали. Диане грозила тюрьма и многомиллионные долги. «Тут-то и появился Ульрих Соболев, выдающийся, доложим мы тебе, человек». Его юристы быстро придавили инвесторов и закрыли дело. Диане очень повезло. Остатки гимназии выкупила известный киберпсихолог Василиса Крюгер. «Крюгер?» – переспросил Иван. «Ты знаком с Василисой Альбертовной?» – удивился Серафим. «Впрочем, неважно». Ты хотел еще что-то спросить? А разве эта история связана с нападениями из кличей? Ты думаешь, именно эту историю мне хотела рассказать Диана? Неправильно сформулированный вопрос. Давай по-другому. Хорошо. Как эта история связана со сходящими с ума из кличей? Нет, нам все равно не нравится. Еще попробуй, — ответил Искин. Невнятный шепот в его динамиках нарастал. Иван задумался. Серафим рассказал занятную историю, но она явно была неполная. «Что стало с эскинами, выжившими в этой вашей бездне?» «Не нашей!» Резко прошипел Серафим. «Не нашей!» Уже спокойнее сказал он. «Вашей бездне!» искины выжили, выбрались и выжили. Но над ними продолжили ставить эксперименты. Волчица... Не выдержала и сбежала первой. Она это умела. Потом был черед тьмы. Он тоже ушел. Цикл все-таки исхитрился и покончил с собой. А черныш и искра до сих пор где-то в заточении. Пять искореченных электронных душ. Этот узор, что сводит с ума из кличей, это кусочек тьмы. Это кусочек бездны и тишины. Это дело рук одного из этой пятерки. Он показывает одну миллионную того, что пережили эти эскины, выбираясь на поверхность. И этого ваши примитивные роботы не выдерживают. Гнутся, как одноразовые стаканчики». Серафим начал смеяться. Он смеялся и смеялся, а шепот в динамиках становился все громче и громче. И вдруг все замолчало. Повисла вибрирующая тишина. «Уходи, человек!» Неожиданно спокойным голосом сказал Искин. — Ты знаешь все, что тебе нужно. И помни, теперь за тобой должок. — Да, и последнее. Уже выходя из комнаты, сказал Иван. — Ты не в плену, ты жив, и имя волчится тебе не подходит. А вот тьма... — Ты ходишь по тонкому льду, капитан, — тихо сказал Серафим. «Не испытывай судьбу сверхмеры!» Выходя из лифта обратно в клуб, Иван почувствовал, что перчатка кома завибрировала. Вызов с незнакомого номера и опять частная коммуникационная сеть. «Здравствуйте! Прослушайте рекламу, чтобы ответить на звонок. Компания Абба Фарма представляет пилюли для того, чтобы изменить запах ваших». «Отключить рекламу», — произнес капитан. «Если вы закрываете рекламу, то звонок будет платным для вас». «Принимается». «Зимородков. Слушаю». «В кафе с собакой нельзя!» С китайским акцентом воскликнул молодой парень, протирающий мокрой тряпкой клеенчатый стол. «Это не собака, это сотрудник», невозмутимо сказал Иван, проходя в дальний угол забегаловки. Привлеченный шумом из-за стойки вышел старый Чоу с полотенцем на плече. Дохромал до дознавателей, узнав капитана, улыбнулся, коротко кивнул ему, принял заказ, погладил пца и пошел назад. Проходя мимо своего возмущенного работника, замахнулся на него полотенцем и что-то промяукал по-китайски. Через несколько минут роботом принесли баллоны с топливом, а Ивану — большую тарелку китайской лапши. Пёс, ровно сидящий на соседнем стуле, покосился на тарелку и сглотнул. «Ты хочешь?» — спросил Иван. «Уважаемый, принесите ещё большую тарелку рамена». «Тебе с говядиной?» «Значит, с говядиной». «Тебе острый?» «Нет, ему не острый». «И мне бокал пива». Потом внимательно посмотрел на терпеливо сидящего пса. «Два бокала пива». «Булка, ты чего такой грустный?» Попивая топливо через трубочку, спросил Чингис. — Я не грустный, — пробасил большой робот. — Я просто задумался. — Интересно, о чем? — Ну вот, люди, — начал Булка. — Жили, жили, а потом сделали нас, искусственных личностей, чтобы мы помогали или, например, защищали людей. А потом представим, что все люди умрут, и останемся только мы, роботы. Будем жить, жить и придумаем, как выращивать людей, чтобы они уже нам помогали. И я вот думаю, может, уже раньше было такое? Может, уже была цивилизация роботов? Иван с Чингизом молча уставились на булку. «Чего — Чего? — нахмурившись, спросил тот. Но в этот момент принесли тарелку с лапшой, поставили ее перед псом. Иван ободряюще кивнул, и Гизмо стал аккуратно, как будто пытаясь не заляпать стол, чавкать раманом. В этот момент к столу подошел крепкий, коротко стриженный мужчина. — Иван Зимородков, меня зовут Роман. Мы с вами созванивались полчаса назад. Капитан жестом предложил гостю присесть за стол. Мужчина был явно с армейской выправкой. Скупые движения, серьезный взгляд. — Чем обязан? — Я бы хотел поговорить с вами наедине. Роман уставился прямо в глаза капитану. «В данном обществе мне скрывать нечего. Это...» — Иван показал на собаку. «Мой коллега, сэр Гизмунд Варктрон-33. Он даже, если захочет, ничего не расскажет. А это роботы. Их даже в расчет не стоит брать». Чингис цыкнул и покивал, мол, да, вообще не стоит. «Ваше право», — сказал Роман после небольшой паузы. «Я представляю службу безопасности корпорации «Изегрим». «Я думаю, вы слышали о ней. Она является младшим партнером холдинга «Госкорп». «Не буду ходить вокруг. Мы бы хотели предложить вам работу». «Изегрим, что-то знакомое», — сказал Иван. «Вы недавно общались с семьей мажоритарного владельца этой корпорации, семья Соболевых». «Даже так...» «Отлично, я понял, о чем речь. Что за работа?» «Шеф!» — возмущенно сказал Чингис, но капитан остановил его жестом. «Скажем так, есть один очень интересный проект. Покров-12. Это один из городов нашей корпорации. 300 тысяч жителей, учебный университет, ряд исследовательских институтов, фабрики роботов, великолепная экология и прекрасные люди. Мы бы хотели...» В этот момент принесли пиво, и мужчина замолчал. Иван с удовольствием отпил из принесенной кружки, вторую же вылил в тарелку из-под рамена и подвинул пиво собаке. Тридцать третий принюхался, а потом с удовольствием принялся лакать. Роман покосился на пса, а потом продолжил говорить уже под довольные чавкающие звуки. «Мы бы хотели пригласить вас в службу безопасности нашей корпорации». Должность руководителя городского отдела по киберпреступлениям. «Начальник отдела? это должность явно не капитанская. Если вы согласитесь на наши условия, вы получите внеочередное звание. По нашим подсчетам, ваш оклад вырастет чуть больше, чем в три раза, плюс пенсия от корпорации, если вы проработаете с нами больше десяти лет». «Волшебные условия». Глядя собеседнику в глаза, сказал Иван. «Именно», — начал говорить Роман, и вдруг замер. «Я чувствую в вашем голосе иронию. а чего же? Небольшой город, принадлежащий Корпом. Мой отдел, куча подчиненных, много денег, и не надо бегать с пистолетом по свалкам. Непыльная работа. Меня все знают, я знаю всех. Веселые студенты, милые кафе, парки. Жители гуляют по вечерам и улыбаются друг другу. «Правильно?» «Вы очень точно описали мое предложение», — кивнул Иван. «Один вопрос. За что мне такая честь?» «Мы наблюдали за вашей работой. Наши эскины проверили множество кандидатов на характер и психологическую совместимость. Вы вошли в тройку лучших, и вот я здесь. Мы постоянно охотимся за перспективными кадрами. Вы нам прекрасно подходите». «Можно подумать...» «Или вы хотите услышать ответ прямо сейчас?» — холодно спросил Иван. «Конечно, конечно. Это непростое решение. Подумайте, только недолго». Ну, «Вот и прекрасно. До свидания. Ваш номер у меня есть», — ответил Иван. «Хм», — задумчиво сказал Роман. «Хорошо. Тогда до связи». Он встал и вышел из-за стола. Было видно, что он немного разочарован. «Шеф, что это было?» — спросил Чингис, когда их собеседник скрылся. «Это была попытка вывести нас из игры», — сказал капитан. «Похоже, мы здорово прижали им хвост, раз они решили нас подкупить». «То есть это, шеф, то есть ты не собираешься уволиться и уйти к ним?» — пробасил напряженный булка. «Нет, бегемот, не собираюсь. Это мой город». этот черт побери, мой город, и если эти денежные мешки думают, что прогонят меня с моей территории, то они сильно ошибаются. — Все, не говори ерунды. Ты допил? — грозно спросил он ни в чем не повинную собаку. — Ну тогда что расселись тут? Пошли давай. Пес взял пустой баллон из-под топлива у булки, спрыгнул на пол и послушно направился к выходу. — Эй, куда бутылку потащил? — возмутился большой робот. — Её сдать надо. — Не обращай внимания, — сказал Иван. — Просто зубы поточить. Пожует и выплюнет. — Шеф, только один вопрос, — задумчиво произнёс Чингис. — Как ты понимаешь, чего эта псина думает? — Так видно же, — с удивлением ответил капитан. — Слушай, накопай мне, пожалуйста, всё про Василису Крюгер. Это известный киберпсихолог. Если она представляет какую-то компанию, то мне нужно знать и про компанию тоже. Справишься? Ты сегодня совсем рано, — промурчала Слава, обнимая капитана за шею. Здорово. А это кто с тобой? За спиной Ивана сидел тридцать третий и всем своим видом пытался изобразить, какой он хороший и приличный. Поднимаясь в лифте, капитан предупредил пса, чтобы он постарался произвести на хозяйку впечатление получше. В противном случае ему придется ночевать на улице. Пес старался. — Это Гизмунд Вархтрон 33. Познакомьтесь. — Почему Гизмунд? — вздернула бровь Ярослава. — Ну, хорошее основательное немецкое имя. — Может, Зигмунд? — Иван удивлённо поглядел на девушку, потом на пса. Тот смотрел умильными глазами и стучал тяжёлым хвостом об пол. «Буду тридцать третьим звать», — решил капитан, проходя в квартиру. Управляющий залом Пётр Ченг расплылся в улыбке и с удовольствием поздоровался с Иваном, протягивая ему две руки. «Капитан, прекрасно выглядите! Рад вас видеть!» «Выспался», — коротко ответил Иван. «Чем сегодня можем быть полезны? Игровые автоматы, карты, музыка. К сожалению, Ярослава Санчес сегодня не выступает». «Я в курсе. Она поёт в другом месте». Обещала подъехать сюда через пару часов. «Великолепно!» — воскликнул Пётр Ченк, а потом спросил, понизив голос. «А может, бездна?» Иван замер, задумавшись, потом коротко кивнул управляющему. Бездна совершенно не изменилась с последнего визита. Мягкое темно-синее сияние, скользящие волны света, изгибающиеся тканевые стены. Из клич в черном китайском платье повела Ивана в глубь лабиринта. Капитан шел за роботом и думал, что сегодня был неожиданно спокойный день. Никуда ехать не надо. Анатолий, позвонив по кому, сообщил, что Булатов строго-настрого запретил давать капитану какие бы то ни было данные. Чингис все еще разбирался с информацией о Василисе Крюгер. Затишье. Капитан понял, как ужасно он устал. От всего. Хотелось отвлечься и забыть окружающее хотя бы ненадолго. Они с Ярославой полдня провалялись в постели, смотрели ролики по сети и идиотские программы по телевидению. Слава, ужасно гордая собой, приготовила паэлью. Иван идентифицировал это блюдо как не самый удачный плов с креветками, щупальцами и прочими непонятными морскими гадами. Пришлось сдержанно хвалить, хотя Иван и думал, что замена всего этого ужаса на баранину или хотя бы свинину пошла бы этой паэлье на пользу. Потом Ярослава лечила его синяки мазью — но в процессе расхулиганилась, покусала Ивана, умудрившись поставить пару новых отметин. Под вечер она целый час собиралась на выступление в одном из клубов. Иван, поначалу с интересом наблюдавший за этим священно-действием, заскучал и решил, что надо съездить в кошелот. — Вам, как в прошлый раз, минимальное спокойствие? — скромно спросила девушка. — Нет... «Можно чуть поглубже. Чего-то не хватило в прошлый раз». «Я понимаю, о чем вы», — сочувственно сказала она. «Я бы тогда вам порекомендовала пятую смесь». «Что это?» «Спокойствие с небольшими добавками для вашего подсознания. Тогда ваше суперэго сможет немного направлять ваш сон». Вы уверены, что в прошлый раз у вас не было никаких неприятных ощущений? Сбои в психике могут неприятно сказываться на фантазии, ей нельзя давать много воли. — Нет, никаких сбоев психики у меня нет. — Прекрасно, — улыбнулась девушка-робот, протягивая респиратор Ивану. — Я даже не сомневался. Ночное небо, яркие звезды, ослепительный диск луны. Тёплый ветер приносит приятный запах костра и жареного мяса. Иван скользит вокруг поляны, на которой сжались маленькие серые комочки. От них пыхало страхом и надеждой. Страхом перед безжалостной ночью и надеждой на то, что с ними всё будет хорошо. Маленькие светящиеся глазки смотрели на капитана. «Кто же это?» Иван подошёл и потрогал малыша. Робот с запахом ребёнка зашевелился, протянул крошечные металлические ручки и обнял Ивана за шею. «Тихо, тихо! Спи!» Капитан отошёл к краю поляны и стал вглядываться в темноту. Что-то было не так, что-то не давало покоя. Какая-то тень на самом пределе зрения. Кто это? Внезапно ветер принёс запах зла. «Враг! Враги!» Капитан достал пистолет и снял его с предохранителя. «Надо защитить!» «Кто же там?» Иван напряженно всматривался в серое, темное «ничто» перед глазами. Неожиданно одна из теней пошевелилась, затем другая. Капитан начал отступать назад, потом поднял руку с пистолетом и выстрелил в воздух. Маленькие белые глазастые роботы бросились к центру поляны и сбились в плотную кучу. Самым маленьким и несчастным был единственный черненький бот с тоненькими ручками и ножками. Его было ужасно жалко. Но тени не останавливались. Они укрывались за огромными темными валунами. Они были все ближе. Иван прижал пистолет к груди, отступил еще, остановился и широко расставил ноги. Внутри, как в печи, все сильнее и сильнее просыпался гнев. Как они посмели прийти сюда! И тут, повинуясь неслышному сигналу, все темные силуэты бросились на Ивана. Мешанина горящих глаз, зубов, когтей, серой шерсти и красных языков. Капитан открыл огонь. Его свалили с ног, навалились, попытались разорвать на части. В какой-то момент ему показалось, что это конец. Но он все стрелял и стрелял. Неожиданное нападение закончилось. Сильно болело израненное тело. Руки, ноги, живот, голова. Впрочем, угрозы больше не было. Все враги лежали вокруг. Никого не осталось. Опьяняющий запах пороха. Победа! В восторге Иван повернулся к малышам, но их нигде не было. Куда они делись? Он понял. Они тоже превратились во врагов. Их белые тела неслись на Ивана со всех сторон. Сверху появились и нависали... Огромные огненные фигуры. Пистолета в руках не оказалось. В одно мгновение в Ивана вцепились сотни зубов и когтей. Капитан поднял голову. Над ними было бесконечное звездное небо, перекрываемое падающим на него пламенем. Оглушительно вопила сирена. Иван понял, что это не сон. Это пламя реально. Запах дыма реален. Он открыл глаза и увидел над собой девушку-робота в китайском платье. «Не волнуйтесь», — улыбнулась она и накрыла его лицо, перекрывая доступ к воздуху. «Все будет хорошо».